Глава пятая. Катерина. Первые две недели мы работали на износ. Внедряли новые японские технологии в российский реализм. Впрочем, реклама сделала свое дело. От клиенток, жаждущих сбросить вес и подтянуть кожу с помощью чудодейственной японской косметики, не было отбоя. Стоимость пакета услуг никого не отталкивала. Наоборот, в дополнение у нас покупали особые наборы чая на травах и бады по бешеной цене. Косметика действительно работала, а вот Артур Олегович Козырев оказался сущим наказанием. Ему нравились блондинки, и я попала в разряд «любимая сотрудница», привыкшей получать от жизни все, что пожелает. Прибывший из Японии новый хозяин холдинга вцепился в меня мертвой хваткой. Он уверенно сметал все барьеры на пути к своей теле, и чем упорнее я отказывалась от его знаков внимания, тем одержимее он становился. Он присылал мне в кабинет букеты цветов, подвозил меня до дома, если я приезжала на работу с Таней, и уже несколько раз настойчиво приглашал поужинать вместе». Но я не планировала никакой личной жизни. А через две недели мне пришлось срочно подоскивать детский садик и ехать за Владой. Оставить ее надолго с родными не получилось. Моя дочь была очень упрямой, и никак не уживалась с Аришей и бабушкой. Я не желала, чтобы ее наказывали. А у моей мамы был свой взгляд на воспитание детей. На душе было неспокойно. Накануне по видеосвязи мы с мамой и Аришей разругались в пух и прах. Влада снова набедокурила. Намеренно разбила вазу, которую Ариша подарил Алексей. В отместку за то, что в наказание за какую-то провинность у нее забрали планшет, моя дочка просто взяла вазу в свои маленькие ручки и швырнула на пол. «Ты когда ее рожала, о чем думала? Она нам на голову села, пока ты там развлекаешься!» — кричала мама. «Я не развлекаюсь, я работаю!» Мне было до слёз обидно. График работы был действительно настолько плотным, что я освобождалась только к восьми часам вечера, а деньги были нужны. Приходилось брать заказы дополнительно. «Знаем мы, как ты там работаешь!» Высунувшись из-за маминой спины, подливала масло в огонь Ариша. «Нам свою дочку навесила, а сама-нибудь с мужиками шляешься?» «Приезжай, посмотришь, как я тут шляюсь!» — кричала я на нее в ответ. «Она тебе на голову сядет. Что ты с ней делать будешь, когда ей шестнадцать исполнится?» — ругалась моя мама. «Если она сейчас уверенно смотрит мне в глаза и ничего не боится». Видимо, Влада их совсем достала. Она это умела. Чувствовала, что ее не принимают и безобразничала так, что щепки летели. «Я сама разберусь, как ее воспитывать». «Приезжай, забирай. Мы ее вещи уже сегодня соберем и в прихожей поставим. И ужина она не получит за то, что вазу разбила. Родила ее неизвестно от кого. Вот она у тебя и такая неправильная». Не унималась Ариша. Влада сидела за столом в гостиной и упрямо смотрела в стену. У меня сжалось сердце. «Насколько надо быть сильной, чтобы вот так сидеть и не плакать, когда против тебя ополчились и бабушка, и тетя? Если она ужина не получит, ты денег не получишь», – прошипела я. «Попробуй только ей еще хоть слово сказать». Деньги ты заплатишь, еще и за вазу их вернешь. Она хрустальная была. Черта с два. Ариша нажала отбой и видеосвязь прервалась. Я вышла на кухню и положила телефон на стол. Руки дрожали. Привози ее к нам, махнула рукой Татьяна, которая оказалась невольным свидетелем нашей ссоры. Раз в садике есть свободное место, будем жить втроем. Главное, чтобы ты из графика не выбивалась. Пока не обучим еще одного массажиста, надо быть втрою. В четверг мы с Татьяной обустроили под потребности Влады мою комнату. А в пятницу я взяла отгул и поехала за дочкой. По дороге заехала в торговый центр, купила ей дорогую куклу в комплекте с игрушечной мебелью. Конечно, моя мама скажет, что Влада не заслужила подарков, но мне было на это плевать. Я любила своего ребенка. Шесть часов в дороге, и вот я дома. Поехала сразу в садик. Владу всегда оставляли там до закрытия. А сейчас было только четыре часа. Детки как раз полничают. Вот радость это будет. Прежде чем забрать дочку, я зашла к заведующей и сообщила, что мы уезжаем. Дождалась, пока поставят все нужные печати в медкарте и забрала ее документы. «Влада, мама пришла!» Громко позвала мою дочку воспитательница, и корей глазки девочки вспыхнули дикой радостью. «Мама! Мамочка!» Она прыгала вокруг меня, вешалась мне на шею и усыпала мои щеки поцелуями. «Ты зачем Маришину вазу разбила?» Прижимая ее к себе, строго поинтересовалась я. Она мой планшет забрала за то, что я игрушки в своей комнате раскидала. «А почему ты их не убрала?» «Я не успела, мама. Я шила кукле платье. У меня отелье. Заказы горят». «Ладно, собирай вещи. Мы уезжаем в другой город». «Правда?» «Да. Только если снова будешь себя плохо вести, мне придется вернуть тебя к тете Арише». «Нет, я буду хорошей. Только пусть тетя планшет отдаст. Она его вчера в своей спальне спрятала, а я без мультиков заснуть не могу». А потом они с ее хахалем полночи стонали за стеной, да так громко, что я думала, он ее убил. Я нахмурилась, что-что оладить -что, с детьми моя сестра так и не научилась. Могла бы и потише своей шашни в спальне с ухажёром разводить. И знает же, что Влада мультфильмы перед сном смотрит, а не отдала ей планшет. Мама дома не оказалась, а сестра встретила меня подчеркнуто холодно. «Ну, привет», — сурово взглянула на нее я. «Неужели так сложно поладить с маленькой девочкой?» «Слушай, у нас и без неё забот хватает. Твоя дочка, ты с ней возись». Я ничего не ответила. Прошла в нашу с Владой комнату и принялась собирать вещи. Дочка самоотверженно мне помогала. Подносила свои кофточки и юбки, скидывала в пакет немногочисленные игрушки и тоже гордо молчала. Мы собрались за час. Мама так и не вернулась домой. Я вышла в гостиную. Ариша сидела на диване и пялилась в телевизор. Там шел какой-то сериал. «Планшет верни». «Не верну. Это плата за вазу». «Верни планшет. Сколько твоя ваза стоила?» «Три тысячи. Лёша вчера даже чек в бумажнике нашел, когда твоя маленькая дрянь её разбила». Я вышла в прихожую, достала из сумки кошелек, отсчитала три тысячи и швырнула их на журнальный столик перед сестрой. «Отдай планшет, нам надо ехать. Дорога не близкая, меня отпустили всего на один день. Что ты мне байки травишь? Мужика, небось, нашла, вот рвешься скорее обратно». Она встала с дивана и скрылась за дверью своей спальни, вынесла планшет и грубо всунула мне в руки. «Вот, подавись, и оплати две недели, что я с твоей мерзавкой сидела. Чёрта, с два я их оплачу». «Ах, не оплатишь? Тогда катись отсюда с ней вместе». Мы стояли напротив друг друга и едва сдерживались, чтобы не наговорить еще больших грубостей. Ссорились, как в детстве. Две сестры, которые готовы вырвать друг другу волосы и выцарапать глаза за какую-то незначащую, но очень обидную несправедливость. «Влада», — позвала я, — «мы уезжаем». Достала из кусулька две пятитысячные купюры и швырнула на стол. «Никогда в жизни больше не стану тебя ни о чем просить, ясно?» «Больно надо». Я подхватила две большие сумки и понесла их к выходу. Влада упорно тащила следом за мной свой пакет с игрушками. Маму мы так и не дождались. Я погрузила в багажник наши сумки, а Влада забралась на заднее сиденье. А в глубине души мне было очень грустно. От ссоры с Аришей, от непонимания со стороны мамы. Никто из них так и не принял Владу. «Мам, я кушать хочу», — жалобно произнесла дочь. Я поймала в зеркале, ее взгляд и кивнула. «Ладно, давай заедем в МакАвто, а потом на выезд из города. Ехать шесть часов, а я уже порядочно устала. Ура! Ура! Купишь мне картошку и нагицы? «Конечно, куплю». Потом мы жевали на автостоянке картошку и наггетсы и запивали их горячим чаем из пластиковых стаканчиков. Раздался звонок. Звонила мама. «Катя, ну как же ты уехала, даже не дождалась моего возвращения?» В ее голосе послышалась горечь. «Кто так делает? Хоть бы поужинали вместе, «Я думала, что ты переночуешь у нас, а в дорогу завтра отправишься». «Не получится, мам. Меня отпустили на один день. Там массажистов не хватает. Реклама ведет клиентов». «Ну что же это? Как будто мы тебя выгнали в ночь вместе с дочкой». «Мам, мы уже на выезде из города. Возвращаться — плохая примета. Свидимся как-нибудь в другой раз». «И с Владой мы так и не успели помириться», — продолжала говорить она. «Катя, ну погричились из-за вазы. Зачем так опрометчиво ее увозить от нас? А Арише тоже обидно, понимаешь?» вазу алексей подарил она так радовалась подарку а влада швырнула на пол и разбила на зло мам я не хочу выяснять кто прав кто виноват я же понимаю на что шла когда ребенка оставила будем с ней сами биться справимся она уже не маленькая катя ну как же ты там и работать и ее воспитывать будешь она же совсем неуправляемая точно в отца будь он не ладен мама он нам жизнь спас если бы не он никто бы нас тогда не вывез через границу А с Владой я справлюсь. Только садика и квартира очень дорого стоят. Вам деньги я больше присылать не смогу. Пусть Ариша на нормальную работу устраивается. Сказала, и голос дрогнул. Как они без моей помощи сами будут? Не справится Ариша, как бы ни хорохорилась. Я нажала отбой положила мобильный на панель. Подхватила картошку из бумажной коробки. Макнула ее в сырный соус и принялась жевать. Дочка на заднем сиденье с жадностью поглощала наггетсы и нетерпеливо болтала своими маленькими ножками в лаковых туфельках. По лобовому стеклу забрабанил прохладный осенний дождь, и в моей груди кольнуло привычное горечь одиночества. Все, что у меня в этой жизни осталось — моя Влада и обрывки воспоминаний о ее отце, который перекинул нас через границу, прежде чем его автомобиль взорвали.